Глава, двадцать вторая. Леонор. Этот поцелуй совсем не походил на первый. Требовательный, жадный, словно Родерик, хотел взять что-то, принадлежавшее ему по праву. Испугавшись этого напора, я толкнула его в грудь, отчетливо понимая, что не смогу с ним справиться. Но Родерик отстранился тут же. И я едва не застонала от разочарования. Губы словно колола невидимыми иголочками. Внизу живота разливалось тепло и странная непривычная тяжесть. «Пойдем, а то ты опоздаешь». Родерик улыбался, но во взгляде его мне почудилось разочарование. Словно он ждал чего-то и не получил этого. В груди скрутилась обида. Ну да, я не неискушенная прелестница, но я и не пыталась ей казаться с самого начала. Так чего он хотел? Нет, я не стану думать об этом. Не сейчас. Я наклонилась подобрать трость. Удобный повод спрятать лицо. Я надеялся, что ты про нее забудешь. Бесстрастно, чересчур бесстрастно произнес Родерик. Это подарок, и я подхватила трость. Шагнула из кустов на дорожку, едва не сбив рыженькую девушку с целительского, которая вчера в мельнице советовала мне бросить жениха. Пробормотала извинения и зашагала прочь. Как там писали в романах, поцелуй наполнил их души бесконечным счастьем? Бессовестная ложь. Моя душа запуталась окончательно. Хотя, что греха таить, несколько мгновений назад я действительно была на седьмом небе от счастья. Или я все придумала, не было никакого ожидания в этом поцелуе, и разочарования тоже не было. Боги, почему в этом мире все так сложно? Я ведь хотела просто учиться. Никаких романов, никаких сердечных бурь. А теперь сама не своя из-за парня, которого едва знаю». Родерик нагнал меня почти мгновенно. Зашагал за правым плечом. Как бы я не торопилась, его размашистый шаг был куда шире моего. «Не все подарки нужно брать», — сухо произнес он. «Я подавила искушение обрякнуть. Не твое дело». «Теперь получается его или нет? Просто игра». Вспомнились мне слова Алика. «Наверное, для Родерика и поцелуй – просто игра». Но как спросить об этом? Не в лоб же. И что я буду делать, услышав «Да, это просто игра». Оливия сказала, сделанное собственноручно можно. Зачем-то начала оправдываться я. «Кажется, она тоже слишком много болтает». В его голосе прорезалась досада. «Я так не считаю. Она чудесная и очень мне помогла». «Да, Оливия замечательная», — согласился Родерик. «А у меня внутри что-то противно сжалось. Захотелось затопать ногами, закричать, чтобы катился к этой своей замечательной и не лез ко мне с поцелуями. Но я лишь прибавила ходу, зашагав так быстро, что начала задыхаться». а Родерик продолжал без труда следовать за мной. «Не надо меня провожать, ты опоздаешь», — буркнула я. «Как никогда хотелось остаться одной, тем более что буря в душе утихать и не думала». Родерик не ответил. Я подождала немного. Тишина. «Неужели отстал? Надо было радоваться, но я расстроилась еще сильнее». обернулась сама, не зная зачем, и подпрыгнула, обнаружив, что он по-прежнему маячит за плечом. Может, на самом деле шаги Родерика не были совершенно беззвучными, но они потерялись за шорохом листьев под ветром и разговорами студентов. «Мне говорили, что я неплохо целуюсь», невозмутимо заметил он, даже не думая понизить голос. «Неужели у кого-то это получается лучше?» «Что ты несешь?» – зашипела я, зардевшись. «Катись к тем, кто тебе это говорил, и целуйся с ними в свое удовольствие, а от меня отстань!» «И вообще!» – Родерик расхохотался. «Попалась! Ты ревнуешь!» «Вовсе я не ревнуешь!» Он взъерошил мне волосы и довольно улыбнулся. «Нет, а ты говоришь глупости. Никто лучше тебя не...» Он ухмыльнулся, и я осеклась, поняв, как это прозвучало. «В смысле, мне не с чем сравнивать?» К счастью, совсем рядом уже была дверь общежития, и дурацкий разговор наконец-то можно было оборвать. Нури сказал Родерик очень тихо и очень серьезно. «Мы знакомы всего ничего, но ты мне...» очень нравишься». Я ойкнула, не зная, что на это ответить, а он продолжал. «Но мне не нравятся твои увертки». «Нет никаких уверток!» «А как это назвать, если я добрые четверть часа не могу получить ответ на простой вопрос? Согласна ли сходить со мной в кофейню? Не в бордель, не на битву с изначальными тварями. Просто в кофейню». Даже самая строгая маменька не была бы против. Просто. Это тебе все просто. Да лучше на битву с тварями. Там хоть все понятно. Бей или беги. А я не знаю. Да, да. Нет, нет. Что в этом сложного? Что я должен думать, если ты сперва даешь понять, что мой... Мое общество тебе приятно, а потом топорщишь колючки и гонишь. «Вот не надо валить с больной головы на здоровую!» Он словно бы не услышал. «Я не настолько дурак, чтобы не понять, что на боевом вокруг тебя будут виться мужчины, даже если ты замотаешься в черное с ног до головы, оставив одни глаза, как это делают женщины на юге». Но быть одним из вереницы твоих пожей я не намерен. Если кто-то другой запал тебе в сердце, это одно дело. А играть со мной в помони оттолкни не надо. Я не щенок, чтобы бегать за обещанием сахарной косточки, пока ты перебираешь кавалеров в поисках достойного. Я играю? Это ты? Что я? Это тебе не понравилось, как я целуюсь? Выпалила я. И вообще? Что вообще? Я сама толком не знала. «С чего ты взяла?» – приподнял бровь он. «А что, неправда?» Я шагнула к нему, вскинув подбородок. «Неправда. Да у тебя на лице все было написано, будто обещали ложку меда, а дали лимон». Он изумленно моргнул. «И скажи, что я все придумала!» – продолжала я наступать на него. «Да, для меня все первый раз, но ради твоего удовольствия бежать тренироваться я не намерена. И я-то тебя ни с кем не сравнивала». Вокруг нас вырос купол, черный и матовый, как пасмурное небо ночью. Родерик притянул меня к себе. «Кажется, одних слов будет недостаточно». Улыбнулся он, и я потянулась ему навстречу, запрокидывая голову прежде. Чем сама поняла, что делаю? Поцелуй длился и длился, и когда Родерик наконец оторвался от моих губ, ноги едва держали меня. «Жаль, что я не умею управлять временем», — выдохнул он, «а то я бы долго и обстоятельно доказывал тебе, что мне все понравилось. Впрочем, у нас еще будет вечер». Не усердствую с ужином я встречу тебя у выхода из столовой и сходим в город мундир можешь не снимать он тебе очень идет я могла только кивнуть в ответ В вестибюль общежития я влетела с горящими щеками когда темная полусфера развеялась мне показалось что все кто был налеи неподалеку пялятся на нас прекрасно зная Чем мы только что занимались, но едва взглянув на стоящие у лестницы часы, я охнула и, разом забыв обо всем, понеслась наверх. Времени едва оставалось, чтобы переодеться, наскоро обтершись влажным полотенцем и быстрым шагом дойти до корпуса боевиков, чтоб неведомому архитектору, который выстроил его в такой дали, икнулось. Как будет выкручиваться Родерик, которому сперва нужно добежать до общежития на другом конце парка, а потом добраться до корпуса целителей, я не представляла. Впрочем, по его собственному заявлению, он большой мальчик и разберется. Самой бы все успеть. Перед тем, как рожать объятия, он попросил, чтобы я не ходила одна, по-прежнему ожидая пакости от Бенедикта. Но когда я слетела по лестнице на первый этаж, вестибюль пустовал. И я даже на миг задумалась вернуться и пробежаться по комнатам в поисках барышень с боевого, которые сегодня были на физподготовке. Все наверняка уже торопятся на занятия, и нечего зря время терять. Да и Бенедикту будто больше заняться нечем, только как прогуливать пары, меня поджидая. В самом деле, аллеи парка наводнили люди, но все студенты шагали торопливо, не оглядываясь по сторонам. Так же, как я, спешили успеть в последний момент. Труся мимо корпуса целителей, я заметила группку первокурсников, над которыми возвышался Родерик. Я даже замедлилась на пару мгновений, решив, что с кем-то его перепутала, но он поднял голову и улыбнулся мне. А я невольно расплылась в ответной улыбке. Но как он успел? Не летел же. Надо будет спросить вечером. При этой мысли кровь бросилась мне в лицо. Свидание! Я пойду на самое настоящее свидание! Что я буду делать? О чем говорить? Или я опять придумываю... А Родерик не имел в виду ничего, кроме того, что сказал прямо. «Он собирается компенсировать мне пропущенный завтрак». При этой мысли я нервно хихикнула. Сейчас бы мне кусок в горло не полез от волнения. А что будет к вечеру? Хорошо, хоть не надо думать, что надеть. Мундир был самым приличным моим нарядом. Щуки снова загорелись. когда я вспомнила о подарке лидии когда он тебя расстегнет нет уж целоваться пусть но не больше и что он имел в виду когда назвал меня своей девушкой в нашем кругу это означало ухаживание с перспективы сватовства, если дело сладится и родители не против при этой мысли внутри все упало на таких как я Знатюки не женится. Брак для высших сословий — это связи, деньги и наследники. Ни первого, ни второго у меня нет и не будет еще долго. Я снова нервно хихикнула. Что я за дура? Поцеловались пару раз, а я уже про наследников думаю. И вообще, наверняка, девушка — это современный эквивалент прекрасной дамы из баллад. которая вполне могла быть благополучно замужем за другим. Просто тогдашние правила поведения требовали, чтобы мужчина демонстративно кому-то поклонялся, слагал стихи и тому подобное. На роль прекрасной дамы я не гожусь, но и Родерик, к счастью, слагать стихи в мою честь не пытался. Я представила Родерика с лютней под окном общежития. Интересно, барышни подерутся, гадая... кому именно он поет серенаду или запустят из окна чем-нибудь тяжелым чтобы спать не мешал захихикала уже по настоящему и наконец выбросила из головы всякие глупости у дверей корпуса боевиков никого не было пусто оказалось и в холле первого этажа все уже разошлись по аудиториям я подпрыгнула когда из под лестницы выступил человек и перегородил мне дорогу. Но наконец-то, сказал Феликс. Я шагнула в одну сторону, в другую, пытаясь его обойти, но он мгновенно заступил мне дорогу. Мы опаздываем, сказала я. Он демонстративно извлек из кармана часы. Зазвенели на цепочке драгоценные брелоки. Ещё 3 минуты этого хватит. Феликс качнулся, нависая надо мной. Я распрямила плечи и вздернула подбородок. «Ты что думаешь, стоит тебе похлопать глазками и покрутить задом, и тебе все будет дозволено?» Я промолчала. Очень хотелось огрызнуться, но это явно было не лучшей идеей. Даже если бы я не опаздывала, стоило учиться держать язык за зубами. Но отмолчаться не вышло, потому что Феликс не унимался. «Чего нос воротишь? И я, по-твоему, и ответа недостоин?» Господин Этельмер был неправ, когда сказал, дескать, только ограниченный разум остановится на самой низменной причине событий. На самом деле всем людям свойственно объяснять свои поступки влиянием обстоятельств, а чужие — личностными качествами. «Например, если я наступила кому-то на ногу, так оступилась, а если мне отдавили мозоль, то исключительно по злобе или из-за природной неуклюжести». «Я уже не помню, по какому поводу госпожа Кассия объясняла нам это, но само объяснение не забылось. У него даже было какое-то мудренное название». когнитивное искажение называется фундаментальная ошибка атрибуции, которая я, разумеется, тут же выбросила из головы. И потому я понимала, из-за чего взбесился Феликс. Правда, мне от этого было не легче. Нет, я так не думаю, ровным голосом произнесла я. Пожалуйста, пропусти. Мы опаздываем. Вышло ещё хуже. «Что ты не думаешь? Или вообще не думаешь?» Я мысленно выругалась. Феликс явно нарывался. «Хорошо, что я забыла в комнате подарок Алика». Прямо руки чесались протянуть его как следует. «В самом деле, хорошо, что забыла. Если бы дело дошло до кулаков, она просто мешала бы мне, как мешает любая вещь, которой не умеешь пользоваться». в приюте хвататься за палки и камни во время драки считалось позорным. Драка должна быть честной, хотя какая к тварям может быть честная драка между такой, как я, и парнем раза в полтора крупнее? Наверное, придется взять у кого-нибудь пару уроков владения трустью, попросить Дейзи или Селию, чтобы снова никто не сказал, будто я верчу хвостом перед парнями. хотя все равно ведь скажут». «Пожалуйста, пропусти», — повторила я. «Не пропущу, пока не извинишься». «Не за что мне извиняться», — мое терпение лопнуло. «Не суди всех по себе. Если у тебя получалось добиться привилегий, покрутив задом и похлопав глазками...» Белобрысы зарычал и потянулся ко мне, чего я и добивалась. Перехватив его запястье одной рукой, другой я повернула кисть, выкручивая сустав. Феликс зашипел и начал приседать, помимо разума, уходя от боли. Я сдвинула его с дороги и, выпустив руку, со всех ног рванула по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.